Но там были его люди, не успевшие окопаться, зарыть орудия в землю. Ночью на походе столкнулись они с немецкими танками. Командир полка знал это в масштабе всей операции, но то, что произошло в дивизионе, видел Ищенко, и об этом он спрашивал его. Он ничего уже не мог изменить сейчас, но он хотел знать, как дрался дивизион, как погиб Ушаков. Слава живет и посмертно, с труса даже смерть не смывает позором. И не безразлично, как люди будут вспоминать твое имя, люди, ради которых ты жил и погиб. Понимал ли Ушаков, что бойцы его дерутся не зря? Не в их ли силах было остановить танки, но тот, кто с честью погиб в этом трудном бою, не ведает срама после смерти? Как погиб Ушаков? Ищенко хотел сказать, что сам он в этот момент с ним не был, знает только со слов других, но подумал о следующем вопросе, который сейчас же задаст ему Елютин. «А где вы были?» И ответил, опустив глаза. Ушаков пал смертью храбрых. Ушаков был любимцем Стеценко. Ищенко знал это. Он помнил, как летом прошлого года их отвели на формировку, и в лесу они праздновали годовщину полка. Ушаков, пивший много, но не опьяневший, он только становился медлительнее в движениях, и глаза у него тяжелели. Среди общего шума налил себе полный стакан водки и, блестя четырьмя орденами на широкой груди, блестя стальными зубами, поднял стакан над головой в красной обмороженной руке. «Батько, пьем за тебя!» Стаценко двинулся к нему. Они чокнулись, выпили. Лысеющий, но все еще по-кавалерийски стройный Стаценко и небольшой грубого крепкого сложения ушаков. Ладонью, разгладив усы, Стаценко губы поцеловал Ушакова, и глаза у него были покрасневшие и влажные, и у многих офицеров глаза были влажными от слез. У Ищенко тоже стояли в глазах слезы сквозь них радужным Видел он мир и только завидовал Ушакову. «Ты видел, как он погиб?» — спросил Стаценко, глядя на него тяжелым взглядом. Ищенко ответил. «Видел». Но что-то в голосе его было такое, что командир полка отвернулся к окну, сильно дымя трубкой. Опять вопросы задавал Елючил. «Как отходили в лес? Кто отходил последним?» «Так, так». И по мере того, как Ищенко отвечал, неясное подозрение все больше укреплялось у Елютина. «Ну а люди еще могли оставаться в лесу? Или все вышли?» «Могли», — сказал Ищенко подавленно. Он вдруг почувствовал, что отсюда бой видится иными глазами. «Как объяснить Елютину?» когда он не был в этом бою. А Илютин задавал железные вопросы. «Вы, офицер, имеете вы право отойти, пока не отошли все люди? Бросить людей? Когда капитан покидает корабль?» «Но в лесу командование принял на себя Васич», — сказал Ищенко. «Люди выполняли его приказ». Он не помнил в этот момент, что Васич до последней возможности не хотел уходить, что он, Ищенко, торопил его. Он чувствовал сейчас только жалость к себе. Ушаков убит, Васич убит, и все хотят свалить на него. Почему теперь он должен отвечать за всех? К столу подошел Кораблинов. Понятно, он замполит, хочет выгородить замполита. Ищенко никто не будет выгораживать. Кораблину налил стакан воды, звучно в три глотка выпил, поставил стакан и сразу же отошел, словно брезгуя быть с Ищенко рядом. На граненом стакане сверкала в солнечном луче капля воды. Ищенко хотел испить, сухой язык еле ворочался в пересохшем рту, но он боялся налить себе воды, чтоб не увидели, как у него дрожат руки. Он держал их под столом на коленях, и от потных ладоней коленям было жарко. А Стеценко все так же курил у окна и не оборачивался. И Корабринов отошел как можно дальше в угол. Никто не хочет делить с ним ответственность. Все на него. Ищенко друг заговорил о том... о чем даже не думал за минуту перед этим. Он говорил теперь, что если бы дивизион вели ближе к лесу, то, может быть, они успели бы развернуться и открыть огонь по танкам. О том, что около леса снег был глубокий, и тракторы не прошли бы там, он уже не помнил сейчас. Он говорил, что разведка, с которой Васич ходил, только в последний момент предупредила их, когда уже было поздно. Он никого не думал подводить, он только не хотел отвечать за всех. Елютин оживился. «Так, так», — говорил он заинтересованно, словно докопавшись, наконец, до истины. Торопясь и захлебываясь, Ищенко говорил не то, что было, и не то даже, что он думал сейчас, а то, что, как ему казалось, ждал от него Елютин. И только одно выходило явственно. Если бы его Ищенко спросили раньше, с ним посоветовались, всего бы этого не случилось. «Ну а вы-то, вы-то где были?» — перебил его Илютин. «Я в бою был, я все время в бою был», — сказал он пересохшим голосом. И, боясь, что ему не поверят, стал показывать пробитую пулями и осколками шинель. Со мной рядом очередью станка убила связного. В этот момент он сам верил, что это было так. «Вот, вот!» И он опять протыкал палец пробоины. Он показывал не раны даже, а всего лишь дыры в шинели. Стыценко обернулся от окна. Смогло лицо и было коричневым от прилившей крови. «Идите — Идите! И столько брезгливости было в его голосе, в глазах, глядевших на него, что Ищенко поспешно вышел, захватил с собой шапку. Кто-то в коридоре отскочил от двери, кто-то уступил ему синяк дорогу. Не разбирая дороги по мокрому снегу, Ищенко пошел от крыльца. «Судить будут», — подумал он. Но как-то тупо, очень болела голова. Он сам не заметил, как оказался около машин. На одной из них в кузове с открытым бортом, видно, подходили смотреть, лежал на плащ палатки Васич. Смутное сознание вины перед ним, мертвым, шевельнулось у Ищенко. Он уже не чувствовал ни ненависти к Васичу, ни обиды на него. Было только нехорошо, что он что-то там не так говорил про него, но он тут же успокоил свою совесть. Васич мертв, ему уже ничего не нужно и не страшно. Мертвые сраму не имут. Что бы там ни было, дома у них получит обычное извещение, пал смертью. храбрых. А вот он, Ищенко, живой. А за что меня судить? Какие у них доказательства? И опять в душе у него защемило от страха, когда он вспомнил, какими глазами командир полка смотрел на него и как он сказал ему «идите». Но день был по-весеннему ярок, а Васич лежал желтый, запекшимися кровью губами, и на руках его почему-то тоже была засохшая кровь. Глядя на него холодного, мертвого, Ищенко с особенной животной силой почувствовал, что сам он жив, жив, и этот радостный слепящий блеск солнца и запах весны в воздухе, что уже никогда не почувствует Васич, все это для него — живого и рядом с этим сознанием все остальное даже страх его все это было неглавным кто то звал его товарищ капитан товарищ капитан Он оглянулся. У разрушенного сарая на снегу горел бесцветный при ярком солнце костер. А вокруг костра, в стелющемся по сырому воздуху дыму, сидели солдаты, все те, кто ночью вырвался с ним вместе на этих машинах. Прокопченные, обросшие с красными от недосыпания и дыма глазами, они, надев на шампала куски сала, жарили над огнем шашлык. Ищенко пошел к ним. Он увидел жарящееся сало, капли жира с треском падающие в огонь, услышал запах и с особенной силой, с которой он воспринимал сейчас окружающий его весенний мир, почувствовал, как он хочет есть. Ему пододвинули перевернутое ведро, он сел у костра на лучшее место, и Баградзе прямо из огня дал ему в руки шомпол с нанизанными на него кусками прожарившегося сала. «Ну что, как, товарищ капитан?» робко заглядывая ему в лицо, спросил Голуби. Все, они, сидевшие здесь у костра, чувствовали смутную вину от того, что из всего дивизиона только они вырвались и живы, и они надеялись, что с часу на час подойдут еще люди, и даже перед ним они чувствовали некоторую вину, потому что пока они здесь ели, его допрашивали там за всех». Ищенко понял это и понял, какими глазами они взглянули бы на него, если бы знали сейчас, что там произошло, и ему стало не по себе, но он все же ел их сало, ему очень хотелось есть, и жир капал с его пальцев, тек по подбородку. Издали донесся глухой гром бомбежки. Возвращаясь, самолеты облегченные весело взблескивали на солнце металлическими крыльями. — Как там, товарищ капитан? — повторил Голубев свой робкий вопрос, когда опять стало слышно голоса и кивнул головой в сторону штаба полка. Ищенко не смотрел на него, он ел и смотрел в костер. С полным ртом он ответил неразборчиво.